Глава сорок Первородное пламя вырвалось из кончика посоха, но не устремилось вниз, загибаясь привычной огненной плетью, а выстрелило в небо и застыло гудящим лучом. Я будто держал в руках сияющий клинок, длиной в десятеро превышающий мой собственный рост. Боевое пламя разгорелось мощнее и ярче, то ли благодаря подарку Вера, то ли из-за бурлящей вокруг Ирхаул, но не потребовала привычных усилий. Даже не глядя в интерфейс, я чувствовал, что оно почти не выжигает дух, будто мой резерв тоже возрос многократно. На лице Сивова мелькнуло что-то похожее на удивление, но тут же сменилось хмурой сосредоточенностью. Он наверняка прекрасно знал все мои колдовские выкрутасы, И если не был готов к любому раскладу, то уж точно имел план на любой расклад. Прикормленные кланлиды Лиды обвешали его божественными артефактами, как новогоднюю елку. А умные машины и бригада аналитиков подготовили для Сивова стратегию и ответный ход на каждое мое действие. Впрочем, какая разница? Будем импровизировать? Я ударил первым. Не в полную силу. «Скорее, чтобы прощупать оборону противника». Огненный клинок почти ничего не весил, но все равно оказался не таким уж простым оружием. Колдовское пламя загудело, рассекая густой холодный воздух, и посох мелко затрясся. Мне пришлось обхватить его двумя руками, словно огромную рукоять, и обрушить на Сивова. Но его уже не было там, куда я целился». Закованный в броню силуэт с немыслимой скоростью сместился в бок и огненный меч ударил в скалу. Во все стороны брызнула каменная крошева, и посох вздрогнул, едва не вырвавшись из пальцев. Я замешкался лишь на мгновение, но и его хватило, чтобы Сив атаковал в ответ. Оружие, о котором предупреждал Вер, оказалось опасным не только вблизи, но и на расстоянии в два десятка шагов. Сивый коротко взмахнул рукой и метнул молот. Тот взвыл, рассекая воздух и устремляясь прямо ко мне. С такой скоростью, что увернуться я уже не успел, только выставить щит. Урона оказалось столько, что я даже удивился, что меня не разорвало надвое. Магическая защита хрустнула, разом сжирая две трети резерва, но выдержала. Но сам удар оказался такой силы, что меня швырнуло на камни и протащило по ним спиной чуть ли не десяток шагов. Я тут же вскочил на ноги и увидел, как молот послушно прыгнул обратно в ладонь Сивова короткой рукоятью, которая больше не казалась неудобной. Сын отца не стал бы сражаться плохим оружием. Я нанес еще несколько быстрых ударов, но мой противник без труда выдержал все. увернулся от первого отбил парочку молотом а последний вовсе принял на броню без особого для себя вреда огромный наплечник брызнул искрами но уцелел колдовское пламя оставило лишь неглубокий след с оплавленными краями и это все усмехнулся сивый я думал ты посильнее на его лице появилась хищная улыбка враг подначивал меня заставляя выкладываться, сжигать резерв подчистую, но я не собирался бросаться на него в припадке ярости. Ментальная защита Сивова работала почти идеально, и даже два десятка единичек воли не могли подцепить его разум и заставить хотя бы немного ошибиться. Но отзвуки эмоций я все-таки чувствовал. сомнение, усталость, страх и даже боль. Я основательно высадил свой резерв, но и сивому схватка давалась и в не так легко, как он хотел показать. Я разглядел на его лице кровь. Похоже, один из острых камешков, которые разбрасывал мой огненный меч, рассек сивому щеку. Он все-таки уязвим, и все-таки не может бесконечно ускоряться в доспехах, что немногим легче его тела. но пара тузов в рукаве у него наверняка еще осталась. Сивый еще несколько раз запустил в меня молотом, но теперь я уже знал, чего ожидать от гудящего в воздухе снаряда, и волшебное оружие лишь размалывало окружающие на скалы. Я бил в ответ, пытаясь держать противника на расстоянии и нащупать в его броне хоть одно слабое место. А потом он ударил молотом. но не по мне, а по камням у себя под ногами. С такой силой, что я почувствовал, как гора вздрогнула до самого основания. Во все стороны от Сивова побежали трещины. И одновременно с молотом в скалу ударили молнии. Не одна, а сразу полтора десятка пламенных разрядов вырвались из туч над нами и впились в камни». Некоторые взорвались рядом со мной. Магический щит прикрыл меня от небесного огня и свистящих в воздухе острых осколков. Но с последствиями страшного удара сделать ничего не смог. Камни подо мной с грохотом раздвинулись в стороны, и из образовавшейся трещины вырвались дымы и пламя. Все вокруг задрожало, вздыбилось, и я рухнул. Сивый буквально вышиб землю у меня из-под ног. А в следующее мгновение уже возник прямо передо мной. Не пробежал разделявшее нас расстояние, не преодолел парой огромных прыжков и даже не пролетел по воздуху. Просто появился рядом и ударил. Мощно, с размаху, и магическая защита сдалась. Прозрачная полусфера с жалобным звоном лопнула, и молот врезался мне под ребра. Боль прорвалась даже сквозь игровые фильтры, а мое сложившееся надвое тело пролетело по воздуху несколько десятков шагов, врезалось в скалу и рухнуло на камне мешком изломанных костей. Посох укатился куда-то в сторону. и я не смог ни призвать его обратно, ни двинуться, ни даже толком вдохнуть в раздавленную грудь хоть немного раскаленного от подземного жара воздуха. Ноги отказывались шевелиться, только мелко подрагивали, вывернувшись под немыслимым углом. Похоже, в них не осталось ни единой целой кости, а удар об скалу еще и перебил мне позвоночник. Руки слушались немногим лучше. Я смог только кое-как приподняться на локтях и оглядеться. Сивый шел на меня, чтобы закончить начатое. Огромный, гремящий доспехами, неторопливый, но от этого ставший только страшнее. Похоже, рывок перед ударом стоил ему последних сил, но он все-таки упрямо пер вперед. Шагал сквозь пламя, сцепившаяся в схватке с налетевшим откуда-то с северо-ледяным ветром. Я поднял дрожащую руку и впился взглядом в кусочек металла на пальце. «Почему кольцо не работает?» Сивый снес мне одним ударом большую часть здоровья, но его осталось чуть больше 20%, одной пятой части, выше порога срабатывания. И йоту на фортефакт все еще считал мое искалеченное тело слишком целым для божественной благодати. Красная полоска ползла вниз к заветной отметке, но куда медленнее, чем шагал сивый. Подросшие за счет светоча физические параметры сыграли со мной злую шутку. И мне оставалось только смотреть, как приближается гремящая железом окончательная смерть. шаг другой третий но когда молот уже взмыл в воздух чтобы превратить мою голову в кровавое месиво, раздался протяжный крик и наперерез сивому из огня и дыма бросилась хрупкая фигурка сверкнули в свете пламени огненно рыжие волосы и вигдис повисла на бронированном плече. раз за разом взмахивая охотничьим ножом. Но острое оточенное лезвие лишь бессильно билось билося металл, так и не нащупав ни единой щели. Сивый отмахнулся от моей маленькой спасительницы, как от назойливой мухи. Она отлетела в сторону, с тихим стоном ударилась о камне, но тут же вскочила и напала снова, на этот раз целясь в незащищенное доспехами лицо. Сивый оказался быстрее. Закованная в броню рука взметнулась и остановила Вигдис в прыжке. Металлические пальцы обхватили тонкую шею и сжали. Раздался хруст. Сивый несколько раз тряхнул обмякшее тело и бросил на камни безжизненной и сломанной тряпичной куклой. Но прежде чем Вигдис коснулась земли, Я уже был на ногах. «Иди сюда!» Я протянул руку в сторону, и посох прыгнул мне в ладонь. «Иди, и я убью тебя!» Сивова не пришлось просить дважды. То ли аналитики придумали планы на такой случай, то ли горячка боя просто-напросто снесла ему крышу. Времени на размышления он тратить не стал. Заорал. прикрыл лицо латным предплечьем и бросился на меня, занося молот. Казалось, что никакая сила не может остановить этот йотунов бронепоезд, но я все-таки попробовал. Колдовское пламя в пятеро ярче прежнего вырвалось из посоха и ударило Сивова в грудь. Наверху что-то снова громыхнуло — Камни под ногами вздрогнули от вырвавшейся на свободу яростной мощи, и во все стороны от керасы брызнул расплавленный металл. Никаких изысков. Сила против силы. Извечная Ирхаул против грубой физической. Сивый пер вперед, а я лупил огнем сварога, высаживая в ноль остатки резерва. пока не услышал дикий вой, пока на мои руки не упали дымящиеся капли, прожигавшие кожу до костей, пока не почувствовал запах паленой плоти, пока посох в моих руках не изогнулся и не разлетелся в щепки. Сивы рухнул на меня, придавливая к земле весом доспехов. Он выронил молот, но металлические кулаки били немногим слабее. Я пытался отпихнуть его, вырваться из железной хватки, откатиться в сторону, но безуспешно. Семь осколков светоча увеличивали мои физические возможности до сверхчеловеческих. Но Сивый все равно оказался сильнее. Ударив еще несколько раз, он сомкнул на моей шее огромные ручище. и сдавил изо всех сил, которые у него еще остались. Полоска здоровья одним махом просела вдвое и стремительно поползла вниз. Я колотил по броне во всеми конечностями, но сделать уже ничего не мог. «Нет, так это не сработает. Мне не хватит сил его скинуть, не хватит духа вызвать хоть крохотный магический огонек. Он задушит меня». «Если только... да, есть!» гаснущая от нехватки воздуха сознание все-таки выкатило инвентарь, и в ладонь легла непривычная короткая рукоятка. Я изо всех сил сжал ее, и нависшее надо мной громадное тело вздрогнуло. Клинок неведомого, который я забрал неподалеку от острова все-таки нащупал брешь в доспехах, прожженную колдовским пламенем. Я вогнал его по самую рукоять, и когда на мои пальцы хлынула кровь, силой провернул. Длинное тонкое лезвие переломилось у самого основания и осталось в ране. «Ты...» Сивы раскрыл рот, и прямо мне в лицо посыпали сялые капли. «Как?» Хватка на моем горле ослабла, но мне понадобилось где-то полминуты, чтобы выбраться из-под поверженного врага. Я подтянул ногу, уперся Сивому в бок и сбросил бронированную тушу в сторону. Поднялся. Медленно, мучительно, дважды чуть не свалившись обратно. и проковылял туда, где лежал молот, прихрамывая на обе ноги одновременно. Не таким уж он оказался и тяжелым. «Постой!» — прохрипел Сивый, когда я шагнул к нему. «Вот! Только не убивай! Я... я должен видеть!» Три оставшихся осколка, неровно обломанные куски до да боли знакомого серебристого металла, выпали из разжавшегося латного кулака и с тихим звоном ударились о камни. Враг сдавался и в обмен на это просил лишь позволить ему увидеть. Почему бы и нет? Бой закончился, и даже клокотавшая внутри после гибели Вигдис ярость вдруг ушла. Будто я за одно мгновение прожил целую тысячу лет и успел забыть, каково это быть простым смертным. Я пожал плечами и протянул руку, и оставшиеся части клинка всевластия сами легли в ладонь нового хозяина, легонько уколов кожу холодом. «Все десять», — проговорил я, смахивая системные сообщения. «Что же мне с вами делать?» Вряд ли Сивый стал бы подсказывать мне решение, даже если бы и знал, но оно вдруг пришло само собой. Кому под силу заново выковать клинок, разбитый еще до начала времен? Какой огонь сможет расплавить металл, что древнее самих богов и девяти миров Игдрасиля? Тот, которого у меня теперь сколько угодно. Я достал из сумки на боку увесистую рукоять, Приладил к ней подходящий кусок клинка и разжег на кончиках пальцев колдовское пламя. И доисторическая железка подчинилась. Два осколка слились там же, где создатель этого мира расколол их тысячи лет назад. И не осталось ни шва, ни неровности, ни даже следов жара. Ничего. Части света часами стремились соединиться в целое, а я лишь немного помогал им. «Охренеть!» — прохрипел Сивый. «Сварщик, блин!» Я улыбнулся и молча продолжил свою работу, доставая из сумки один осколок за другим. И клинок в моих руках восставал. с каждым мгновением удлиняясь еще и еще. «Погоди!» Сивый кое-как перевалился бок «Погоди, Антон, ты знаешь, что будет дальше!» «Честно, понятия не имею. Я приложил к неровно обломанному краю последний осколок, самый кончик острия. Проверим!»